Глава 59. Продолжение. Райнер прожигал взглядом в спину спокойно удаляющейся девушки. Он так сильно ненавидел эту человечку, что готов был поступить со своими принципами, но сделать все возможное, только бы увидеть ее мертвой. А она тем временем добрела до своих друзей, которые молча расступились перед ней, и прошла дальше. Тут Асур не выдержал, вскочил и бросился догонять ее, но дорогу ему заступили девушка-дракон и вампир, а за их спинами выстроились оборотни. На их лицах не отражалось никаких эмоций, они просто сомкнули ряды, не давая ему пройти. — Не советую, — произнесла Алисия, делая шаг навстречу, слегка развела руки в стороны, и ее ладони тут же занялись пламенем. Слева от нее стоял второй дракон, а с другой стороны вампир. «Артисты, значит?» Райнер обвел надменным взглядом знакомую троицу, Зло усмехнулся. «Ну-ну!» Но -но. На его плечо легла ладонь Велизара. Глядя на огненную деву, он тихо произнес. «Нам лучше уйти!» «Да!» — Райнер отступил. «Ты прав!» Развернулся и бросился к своей лошади. Асур только со второй попытки смог подняться в седло. Посмотрел на родителей и с обидой в голосе поинтересовался. — Теперь-то мне можно уйти? — Да, теперь ты можешь уйти. И на миг помог жене подняться и обнял за плечи. У него дрожали руки. Он был благодарен, что она вмешалась в поединок и остановила его, потому что до последнего не был уверен в исходе этой битвы. И, конечно же, не ожидал что девушка пощадит их сына. — Спасибо тебе. Он обнял жену, и та теснее прильнула к его груди и тихо плакала, но это уже были слезы облегчения. — Ты все сделала правильно. Правитель посмотрел на младшего сына. Кассиан обнимал сестру, но сам пристально всматривался в лицо супруги, которая остановилась возле них и молчала, прислушиваясь к безутешным рыданиям Айлетт наконец она подняла взгляд и виновато пожала плечами видят боги джим тяжело вздохнула светлые темные я этого не хотела она понимала что ее слова звучат как оправдание хотя ей не в чем было оправдываться но она должна была это сказать я неоднократно предупреждала его что однажды ему придется за все заплатить и совсем тихо добавила — Мне очень жаль. — Мне тоже, — тихо и грустно прошептал Кассиан, — что не был рядом с тобой и не защитил. В его глазах плескалась боль. — Ты ведь однажды расскажешь мне все? — тихо поинтересовался он. — Нет, — твердо проговорила Джим, — пусть это останется между мной и им. Это был хороший урок для нас обоих. Вот только я не знаю, вынесет ли он из всего этого что-то полезное для себя. Айлет подняла голову и понимающе уставилась на нее заплаканными глазами. О чем она говорит, если брат мертв? Сильно бьющимся сердцем перевела взгляд на площадку, где проходила битва, и издала удивленный возглас. Райнер не лежал на земле бездыханным телом, как она ожидала увидеть, а спокойно себе выезжал в сопровождении своих друзей из замка. «Живой!» – прошептала Элет, быстро вытирая слезы. «Живой!» – и бросилась обнимать Джим. «Спасибо, спасибо!» – сквозь рыдание лепетала она. «Ты чистая душа, доброе сердце! Спасибо!» Джим обнимала младшую сестру Кассиана, а сама с горечью во взгляде провожала удалявшихся со двора императора и своего деда в окружении воинов. За все время, что длилась церемония, они так и не произнесли ни слова поздравления или одобрения, стояли особняком и всем своим видом показывали, что на этом празднике жизни они лишние. Также было непонятно, зачем остались после, когда начался поединок между ней и старшим наследником. Милая, позвал Элеодор племянницу, проследив за ее взглядом, нахмурился. Пусть уходят. Надеюсь, мы с ними больше никогда не встретимся. А Илет, услышав его голос, отпустила Джим и, смущенно потупившись, бросилась к родителям. Нам нужно возвращаться к стене. Вы отправитесь вместе с нами или задержитесь? Я бы хотел показать Джим дом, в котором вырос. Кассиан взял жену за руку. — Хорошо, — кивнул Элеодор. — Тогда оставлю отряд для вашей охраны. И обратился к наставнику. — Старкар, возьмешься сопроводить нашу девочку домой? — Запросто, — проговорил оборотень, выходя вперед и поигрывая своим огромным мечом. — Доставлю в лучшем виде. Сколько оставить воинов? Давай два десятка, вполне достаточно будет хлопнул по плечу Витора, заставляя того от неожиданности слегка присесть. «Э, — Эй, вот этого мальчишку тоже возьму. Нравится он мне. — Хорошо, — одобрил ее выбор Элеодор и удивленно оглянулся на племянницу. Она вцепилась в его плечо и смотрела с тревогой. — Что случилось, дорогая? — Почему домой? — спросила Джин, чувствуя, как глаза ее наполняются слезами от такой несправедливости, Вся ее семья будет рисковать возле стены, а она почивать дома на перинах. Я хочу вместе с вами. Пожалуйста. Приказ великой семерки никто не отменял. Торопливо заговорил Элеодор, замечая, что к его словам прислушивается правитель Фериат. Он давно подошел и стоял рядом. Ты по-прежнему направляешься домой под охрану своего рода. Но не расстраивайся. Он ласково убрал непослушный короткий локон с ее лица. Я встречался с Лиаром. Он сказал, что тебя нужно держать как можно дальше от стены, а еще пообещал, что продлится это недолго. После девятого лунного дня все закончится. Навсегда. Элеодор подчеркнул голосом последнее слово и совсем тихо произнес: Этот юноша попросил напомнить тебе тот давний разговор, когда он тебе сказал что не знает, что нужно делать. Ободряюще улыбнулся. Так вот, теперь он знает. Джим оторопела от всех этих новостей. Да, она помнила тот разговор. Это случилось как раз перед тем, как она отправилась за своей семьей, чтобы привести помощь Арникусу, когда он в одиночку выступил против темных эльфов из пустошей. В голове на батом зазвучали слова Алиара. Им нужна ты, вся без остатка. Именно ты станешь сосудом для восьмой печати после того, как тебя принесут в жертву. — Что случилось, дорогая? — испугался Элеодор, заметив, что племянница внезапно побледнела. — Нет, ничего. — соврала Джим, стараясь не смотреть в лицо дяде. Она боялась, что он увидит страх и тревогу в ее глазах. — Хорошо, я выполню приказ Великой Семерки — «Но, пожалуйста, пообещай, что вы не будете понапрасну рисковать своими жизнями!» «Но это как получится!» — заулыбался Элеодор, притягивая ее к себе. «Наша маленькая Джим, в этом ты вся!» — слегка коснулся губами ее лба. «Зато когда вернемся, мы такую свадьбу для вас устроим!» — обвел осуждающим взглядом собравшихся и презрительно процедил. «Не в премьер этой, хорошо?» Джим кивнула. «Все, тогда договорились, нам уже пора, а вы постарайтесь завтра с утра отправиться в путь». «Отряд наших лучших воинов во главе со мной тоже пойдет с вами», торопливо заговорил Арникус. «И мы будем в вашем распоряжении столько, сколько нужно», быстро взглянул на Катариуса. «Ты без меня справишься возле стены?» — Со мной же будет Сивор! — хищно улыбнулся юный вампир, бесцеремонно хватая сурового воина за шею и притягивая к себе. Командующий издал какой-то странный звук и недовольно взглянул на него. — Что? — округлил глаза Катариус, но на всякий случай отпустил его. — Мы тоже отправляемся с вами! — произнесла Алисия, подходя к ним со своим спутником. «Мы будем следить за продвижением отряда с воздуха!» Быстро взглянула Дара, ища в его лице одобрения. Ей необходима была его помощь. Дракон как-то по-особенному улыбался, но глаза его были непроницаемы. «Ну вот как понять, о чем он думает?» Быстро отвернулась, не выдержав его взгляда. «С удовольствием взгляну на суровый край первородных оборотней». Асуры из моей личной охраны тоже отправятся с вами. Произнес и на миг, подходя ближе. Я не знаю, что происходит, но мне достаточно того, что это приказ великой семерки. Раз для них важно, чтобы моя невестка отправилась как можно дальше от стены, значит так тому и быть. Все, тогда завтра на заре выступаем. Пр Пророкотал Старкар, радостно обводя взглядом собравшееся воинство. Ха, да из нас получилась маленькая армия. Маленькая, да удаленькая, произнес командир Асуров личной охраны правителя, подходя к рыжму оборотню. У нас есть план, поинтересовался он. А то Старкар взъерошил и без того стоящую дыбом гриву рыжих волос. Конечно, есть. Мы побежим впереди, а вы пойдете позади, вампиры в середине, а сверху драконы. Взглянул на крылатого демона, закованного в черные латы. «Как тебе такой план?» «Хороший план, но у меня есть некоторые замечания». И началось. Поднялся невообразимый гул. Вампиры, оборотня, суры, командир каждой группы пытался привнести в план что-то свое. Короче, начался самый настоящий военный совет. Они жарко спорили между собой и не замечали других. — Отец, — Кассиан подошел к правителю, — а ты сможешь для нас прямо отсюда открыть портал к лесному домику? — Смогу, — ответил иномих, отмечая про себя, как Сильфия презрительно поджала губы и отошла от него при одном лишь упоминании дома, в котором жила мать Кассиана. — Нам вас сопроводить? — обратился к ветру командир Асуров. Он на время отвлекся от спора, услышав последние слова правителя. «Не стоит», — опередила на миг сына. «Это место удаленное, о нем никто не знает». На мгновение задумался, с теплом вспоминая дочь, которая обычно все свое свободное время проводила там. «Кроме членов моей семьи и приближенных асуров, В охрану этого дома я в свое время столько магии вбухал, Что хватит на несколько десятилетий? Его взгляд стал суровым. Но завтра, ко времени, когда на светлых землях начинает сходить солнце, вы все должны собраться там. А сейчас давайте отпустим молодоженов. Джим горячо попрощалась с дядей и другими оборотнями, которые отправлялись вместе с ним к стене, сказала друзьям «до завтра» и обреченно поплелась к Кассиану. Она до ужаса боялась таких неестественных перемещений. Но, на удивление, на этот раз все прошло хорошо. Она лишь на мгновение почувствовала недомогание, крепко зажмурила глаза и часто задышала. И вдруг услышала тихий, немного смущенный голос. «Вот здесь я и вырос».